Глава 7 Когда я начал подниматься по лестнице, консьержка постучала в стеклянную дверь своей коморки. Я остановился, и она вышла ко мне. Она протянула мне несколько писем и телеграмму. — Вот почта. И еще к вам приходила дама. Она оставила свою карточку. — Нет, с ней был господин. Та самая, которая приходила сегодня ночью. Вы знаете, она казалась очень милая. Она была с кем-нибудь из моих знакомых? Не знаю, он никогда здесь не бывал. Он очень большой, очень, очень большой. Она очень милая. Очень, очень милая. Ночью она, должна быть, была немножко. Она подперла голову рукой и стала раскачиваться взад и вперед. Скажу вам откровеннымся, Барнс. Ночью она мне не показалась такой милой. Ночью я была другого мнения о ней, но, поверьте мне, она очень-очень милая. Она из очень хорошей семьи, это по всему видно. Они ничего не просили передать. Просили. Они сказали, что заедут через час. Когда они приедут, попросите их наверх. Хорошо, мсье Барнс. А эта дама, эта дама — никто-нибудь. Немножко взбалмошная, может быть, но никто-нибудь. Консьержка, прежде чем стать консьержкой, держала ларек с напитками на парижском ипподроме. Ее трудовая жизнь протекала на кругу, но это не мешало ей изучать публику в ложах и она с гордостью сообщала мне, кто из моих посетителей хорошо воспитан, кто из хорошей семьи, кто спортсмен. Слово это она произносила в нос и с ударением на последнем слоге. И единственное неудобство заключалось в том, что люди, не относящиеся ни к одной из этих категорий, рисковали никогда не застать меня дома. Один из моих друзей, весьма недокормленного вида художник, который, очевидно, в глазах мадам Дюзенель, не был ни хорошо воспитан, ни с хорошей семьи, ни спортсмен. Написал мне письмо с просьбой выхлопотать для него пропуск, чтобы он мог пройти мимо моей консьержки, если ему захочется заглянуть ко мне вечерком. Я поднялся к себе, стараясь угадать, чем Бред пленила мою консьержку. Телеграмма была от Билла Гортона с известием, что он приезжает пароходом в Франции. Я положил почту на стол, пошел в ванную, разделся и принял душ. Когда я вытирался, у входной двери послышался звонок. Я надел халаты и туфли и пошел к двери. Это была Бред. За ней стоял граф. В руках он держал большой букет роз. «Хелло, милый», — сказала Бред. «Вы не желаете нас принять?» «Пожалуйста, я только что искупался». Вот счастливец искупался. «Только душ принял. Садитесь, граф Меппипопула. Что будем пить?» «Не знаю, сэр, большой ли вы любитель цветов?» — сказал граф. Но я взял на себя смелость принести вам эти розы. Дайте их мне, Бред взяла букет. налить сюда воды, Джейк. Я вышел на кухню, налил воды в большой глиняный кувшин, и Бред сунул в него розы и поставил их на середину обеденного стола. Но и денек выдался. Вы не помните, мы как будто условились встретиться в Крионе. Нет, разве мы условились? Значит, я была пьяна до бесчувствия. Вы были совсем пьяны, дорогая, сказал граф. — Да, граф был ужасно мил. Консьержка теперь в восторге от вас. — Ну еще бы я дала ей 200 франков. — Какая глупость. — Не свои его, — сказала она, кивая на графа. — Я решил, что нужно дать ей что-нибудь за беспокойство вчера ночью. — Было очень поздно. — Он изумителен, — сказал Бред. Он всегда помнит все, что было. — Как и вы, дорогая. — Фантазируете, — сказал Бред. И кому это нужно? — Послушайте, Джек. Вы дадите нам сегодня выпить? Доставайте, а я пока оденусь. Вы ведь знаете, где что найти? Как будто знаю. Пока я одевался, я слышал, как Брэд ставит на стол сифоны, стаканы, а потом я услышал их голоса. Я одевался медленно, сидя на кровать. Я чувствовал себя усталым, и на душе было скверно. Брэд вошла в комнату со стаканом в руке и села на кровать. — Что с тобой, милый? — Не в духе? Она поцеловала меня в лоб. «Ах, Брэд, я так тебя люблю!» «Милый», — сказала она. «Потом, хочешь, чтобы я отправила его?» «Нет, он славный. Я пойду отправлю его». «Нет, не надо. Да-да, я отправлю его. Нельзя же так вдруг!» «Нельзя, по-твоему? Посиди здесь. Он без ума от меня, поверь мне». Она вышла из комнаты. Я лег ничком на кровать. Мне было очень тяжело. Я слышал, как они разговаривали, но не прислушивался. Брэд вошла и села на кровать. «Милый мой, бедненький!» Она погладила меня по голове. Что-то ему сказала. Я лежал отвернувшись. Я не хотел видеть ее. Послала его за шампанским. Он любит покупать шампанское. Потом немного погодя...